Книги С. Дж. Роузен получили множество наград, включая премию Эдгар Эуорт, а также Шеймус, Энтони, Макавити и японскую «Мальтийский сокол». Она опубликовала 13 книг и 4 дюжины коротких рассказов под собственным именем, а также две книги в соавторстве с Карлосом Дьюзом. Они вместе составляют писательскую команду Сэма Кэббета – Роузен родилась в Бронксе и живет в Нижнем Манхэттене. Она ведет класс писательского мастерства на летних курсах в Ассизи в Италии. Смотрите artworkshopping.com. Ее последняя книга «Шкура волка» Сэма Кебета.